Глава 27. Выбравшись из посольства, я прошла в темноте мимо уставившейся на луну женщины. Её тело подёргивалось, челюсть отвисла. Вздрогнув, я бросила оставшиеся зеркала на тротуар. Нельзя, чтобы со мной связались. Похитительница может наблюдать и добраться до меня в любой момент через отражение, а я не собираюсь давать ей такой шанс. Не сейчас». Всего в минуте ходьбы отсюда находился гайд-парк. Я быстро преодолела это расстояние в тени. Казалось, каждое окно, каждая дождевая лужа — это пара наблюдающих глаз. Добравшись до парка, я нырнула в его успокаивающий мрак, держась подальше от мощённых дорожек и пересекая тёмные лужайки. Зашла подальше вглубь, поискала вокруг отражения и ничего не нашла. Я в безопасности по крайней мере, на время. Я достала из сумки распечатки и фонарик-брелок и посвятила им отчёты. Первые два содержали детальные сканы магических отпечатков, которые я сделала с жутких посланий в квартире к Габриэля. Я бегло просмотрела длинный список параметров и процентилий, большинство из которых мне ни о чём не говорили. В третьей распечатке я нашла искомое, и мой пульс участился. Имя Сиофра. Родовая принадлежность неизвестна. Я уже видела это имя. Я всегда верила, что отец убил мать и покончил с собой, но Рон утверждал, что в их гибели виновна какая-то Сиофра. Осознание того, что эта женщина действительно существует, обрушилось на меня, выпустив из лёгких воздух. Рон, похоже, ничего тогда о ней не знал, так что и я не придала этому значения. В конце концов, полиция решила, что это сделал мой отец. Руки тряслись, еле удерживая бумаги. Неужели это правда, и Сиофра — убийца моих родителей? У неё давняя вендетта с моей семьёй. Один из моих родителей был фейри Возможно, Сиофра преследовала его из мести и с тех пор следила за мной, чтобы тоже убить. Имя Сиофра, родовая принадлежность, неизвестно. Эфирный отпечаток, классификация А, ID 25, 40, 93, 98, 7. Известные связи отсутствуют. Известные способности. Манипулирование отражениями на сложном уровне. Субъект может проходить через отражения и изменять их по своему желанию. Она способна на гораздо большее. Информация ЦРУ неполная. Деятельность. Подозрение в причастности к убийству оперативника Нельсона. Подозрение в причастности к убийству агента Верна, фейри-информатора. Подозрение в причастности к Эдинбургской резне. Подозрение в причастности к убийству мистера и миссис Маррон в Кэндбери. Подозрение в причастности к убийству мистера и миссис Лидл в Арлингтоне, штат Массачусетс. И я уставилась на последнюю строчку. ЦРУ знала, что Сиофра убила моих родителей. А мне никто ничего не сказал, позволяя верить, что мой отец убил мою мать. Они ведь запросто могли опровергнуть это. Меня захлестнуло такое горе, что пришлось на секунду закрыть глаза, чтобы справиться с бурлящими эмоциями. Это Сиофра убила моих родителей, а не отец. Впервые за много лет я могла думать о нём без ненависти. Все воспоминания, которые я прятала в глубине сознания, нахлынули на меня. Я представила, как он подстригал газон на солнышке, ворот в футболке промок от пота, Прерываясь, чтобы отхлебнуть из банки диетической колы. Как возился с машиной в гараже. Все руки в смазке, из заднего кармана джинсов торчат инструменты. Как готовил ужин на кухне и так плотно отвлёкся на новости по радио, что рыба подгорела. — О, Боже! — нежно промурлыкал его голос где-то в глубине сознания. — Принцесса, ты не могла бы выключить рис? Я считала его убийцей. Все эти годы я думала, что он убил маму. Тёмная волна вины захлестнула меня, угрожая утопить, и я боролась, чтобы удержаться на поверхности. Нельзя сейчас расклеиваться. Я по-прежнему должна спасти Скарлетт. Тем не менее, почему всё это время я ничего не знала? Отец выглядел совсем как человек. А может, он им и являлся? Может, это мама была Ферри? хотя и она выглядела не менее человечной, чем он. В сознании возник образ. Отец сидит на краешке моей кровати, только что прочитав мне сказку о ведьмах. Принцесса, монстров не существует. Чувство вины давило на меня. Я ненавидела отца все эти годы. Горячие слёзы полились по щекам, ногти впились в ладони. Нельзя поддаваться угрызениям совести, не сейчас. Какая разница, что я обвиняла отца всё это время? Он мёртв, он понятия не имел, о чём я думала. от та, за которой он лежит в могиле, до сих пор издевается над моей лучшей подругой. Я вытерла слезу тыльной стороной ладони, снова пытаясь обуздать бурные эмоции. Безудержное горе постепенно превращалось в ярость. С этой пылающей в венах яростью я хотя бы могу чётче мыслить. Нужно немедленно взять себя в руки даже если весь мой мир трещит по швам. С колотящимся сердцем я дочитала отчёт. Там просто перечислялись даты и места, где агенты сканировали магические отпечатки, совпадающие с отпечатками Сиофра. Последние два результата были отсканированы мной. Система автоматически добавила их в базу данных. Я судорожно вздохнула и сунула отчёт обратно в сумку. Разберусь с этим позже. Прямо сейчас... Я хотела выяснить, где именно прячется эта сука. Женщина, которая убила моих родителей, которая все это время заставляла меня считать собственного отца убийцей. Я достала из сумки карту Лондона. Масштаб 1 к 9700, довольно подробный. Аккуратно расстелила ее на траве и тщательно сверила с картой координаты обоих сканов. Один, рядом с полицейским участком Лондонского Сити, Другой в доме Габриэля. Я старалась быть как можно более точной. Малейшая ошибка может привести к гибели Скарлетт. Потом я просмотрела параметры сканирования, пока не нашла нужный. Угол эфирного следа. Кью говорил, что может видеть направление, откуда поступил эфир. А единственный показатель направления в отчёте — это угол. На свой риск я предположила, что это угол вектора, указывающего на север. Я достала заранее купленный транспортир и линейку и определила точное направление вектора скана в квартире Габриэля. С помощью линейки начертила линию и проделала то же самое со вторым сканом. В процессе работы на карту капали слезы. Я предположила, что оба раза, когда похитительница использовала магию, она находилась рядом со Скарлетт. Она писала записки кровью, наверное, кровью моей подруги. Выражаясь научно, она была садисткой по-простому — сукой-психопаткой. Значит, векторы пересекутся в том месте, где удерживают Скарлетт и Элрин. Я спасала Скарлетт с помощью математики. Я уставилась на карту, отчаянно надеясь, что всё сделала правильно. Линии пересекались на Майл-Энд-Роуд. Стоя в темноте парка я вытерла слёзы тыльной стороной ладони. По дорожке приближались четыре фигуры — Высокий силуэт Руана сразу бросался в глаза. Притаившись в тени лужайки, я свистнула, и одна из фигур хищно зарычала. Было трудно разглядеть их в темноте, но одно можно сказать наверняка. Это были самые жуткие существа из всех, кого я встречала. Двое мужчин, сам Руан и очень страшная с виду женщина. Их огромные тела слабо освещались тусклыми парковыми фонарями. «Кассандра...» Даже в темноте я видела, как зелёные глаза рона осматривают мою шею в поисках следа крошечного укуса. «Ты нашла место?» «Да. Почему вы так долго?» «Разбудить Адетту оказалось трудной задачей». «Я крепко сплю», — прошептала женщина. На ней был зелёный плащ с медальоном в виде плачущей горлицы. Под капюшоном я разглядела жемчужно-белую кожу и тёмные завитки татуировок на щеках. Её глаза напоминали огромные чёрные омуты. Пряди волос выбивались из-под капюшона, вспыхивая в темноте оранжевым и жёлтым, как лесной пожар. Я вздрогнула. рон быстро представил двух других. Смуглый, коротко стриженный моркант в джинсах и зелёной толстовке выглядел совершенно обычно, если не считать роста, и солнцезащитных очков в темноте. Друстен был... Даже не знаю, как его описать. Почему-то я никак не могла на нём сосредоточиться. Я слышала его движение, похожее на тихое хлопанье тяжёлых крыльев. От него исходила смутная угроза. Но что-то мешало мне воспринимать детали, словно срабатывал ментальный блок. «Что ж...» — продолжала я. «У меня есть имя». Ферри, которая похитила Элорин и Скарлетт, зовут Сиофра». Услышав это, Роан глухо зарычал, но остальные, похоже, не обратили на это имя никакого внимания. «Что ты о ней знаешь?» — торопила я. «Только имя», — ответил рон «И что она убила твоих родителей?» «Больше ничего». «Понятно», — медленно произнесла я. «Ещё у меня есть адрес, но я не знаю, как туда добраться». «У меня тут рядом машина». Голос морканта был каким-то шёлковым, успокаивающим. «Да, это классно, но сеофра владеет магией отражения. Она может увидеть нас через отражение и убьёт пленниц раньше, чем мы туда доберёмся». «Она нас не увидит». Голос Друстана прозвучал в голове, как моя собственная мысль. «Я об этом позабочусь». Я вздрогнула и сглотнула комок в горле. «Ладно». О, и там должна быть какая-то охрана. Не знаю, чего ожидать, но знаю, что с ней несколько могущественных фейри. Спутники уставились на меня. От них веяло такой мощью, что я вдруг почувствовала, будто советую танковой роте остерегаться парня с рогаткой. Моргант наклонил голову. Они причинили вред Элрин. заклемили её, как скотину или рабыню. Лучше всего для них бежать без оглядки. В его голосе звучала неприкрытая, сдерживаемая ярость. Я глубоко вздохнула. «Где машина?» «Подождите!» — подал голос Друстен. «Одну секунду!» Я замерла, пока магия покалывала мою кожу, пробегая по нерябью. Фонари гайд парка медленно потускнели. Лунный свет померк. В ночном небе облако теней закрыло звёзды. Темнота поглотила нас, и моё сердце гулко застучало. Магия друстона погрузила нас в бесконечную пустоту, где мы совсем одни, и никто не услышит наши крики. Страх расцвёл в груди. Рон дотронулся до моей руки. Его тёплое прикосновение успокаивало. — Не смотри на тени в упор, если хочешь сохранить рассудок. От тела Руана исходило тепло, и я придвинулась к нему, чувствуя ободряющее прикосновение его руки. Теперь я видела только других Фейри. Мы оказались будто заточены в собственном пузыре теней, а остальной мир исчез в тёмной бездне. Я сосредоточилась на своих спутниках. «Готово!» — раздался в голове голос Друстена. Даже Руану и Морканту было явно не по себе. Только Адетта держалась, как ни в чём не бывало, словно эти призрачные тени и её естественная среда обитания. Моркан снял очки, открыв жёлтые кошачьи глаза, похожие на тигриные. «Моя машина раньше стояла вон там». Он указал на улицу, которая отсюда казалась чёрной пустотой. «Пока твои чёртовы тени не сожрали её». «Машина на месте», — отозвался Друстен. «Мы пошли к ней». Тени не отставали. Казалось, темнота движется сама по себе, кружась и кувыркаясь вокруг. Это нервировало, и я держалась поближе к горячему телу Роана Пройдя по улице, мы увидели на обочине серебристый porsche Когда-то я рассматривала porsche в интернете и знала, что эта модель 911 Carrera 4S с максимальной скоростью больше 200 миль в час и стоимостью больше 100 тысяч долларов. И что сейчас самое важное, она вмещает четверых. — Вот она, — с облегчением сказал Моркан. — Моя малышка. Адетта открыла дверцу и нырнула на пассажирское сиденье Рон скользнул по мне взглядом и тоже открыл дверцу. — Тебе придётся сесть ко мне на колени. Он забрался в машину. Друстен устроился с другой стороны. — Ладно. В такой крошечной машине я вряд ли поместилась бы у Рона на коленях но как-то втиснулась, устраиваясь поудобнее, и ощутив под собой его твёрдое горячее тело. Его сильные руки обняли меня, словно невзначай. Втиснутой на заднем сидении спорткара на колени первобытного хищника я невольно задумалась о правильности принимаемых в последнее время решений. Моркант обернулся ко мне, сверкнув жёлтыми глазами. «Куда едем?» Я прикусила губу. «Простите, что спрашиваю, но как вы собираетесь ехать в темноте?» Мы не видим дороги, и у меня нет ремня безопасности. Рон крепче обнял меня. тебе он не понадобится. И у меня есть GPS», — добавил Моркант. Я втянула воздух. «Ладно. Угол Майл-Энн-Роуд и Кифос-Авеню. Он завёл машину, и мы тронулись с места. Тени окутывали улицы, по которым мы проезжали. В глубине моего сознания мелькнул образ отца, склонившегося над газетой за кухонным столом. Солнечный свет отражался от его очков для чтения. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы, и подавила чувство вины от мысли о Скарлетт. Убийца отца до сих пор на свободе и пытает мою подругу. К горлу подступила желчь. «Я чувствую твою панику». Рон внимательно посмотрел на меня. «И ещё кое-что». Что с тобой? Его всегда раздражали мои обычные человеческие слабости. Сиофра убила моих родителей, — тихо ответила я. Ты был прав. Почти незаметно его руки крепче обхватили меня. Взгляд изумрудных глаз встретился с моим. Мы убьём её, Кассандра. Конечно. От страха по коже пробежали мурашки, и у меня не получалось произнести это слово с полной уверенностью. «Кассандра», — еле слышно сквозь шум мотора промурлыкала Одетта, — «не бойся так. Если тебе суждено умереть, я наверняка смогу предупредить тебя за несколько минут до этого». Я с трудом сглотнула ком в горле. «Это обнадеживает